Глава 3 Я был снова спокоен и собран, когда Бельзик везла меня по улицам Вальгааста к залу совета. Я прошел первое испытание из ожидавших меня по возвращении. Впереди ждало еще одно. Я не рассчитывал, что моя первая встреча с правящим советом пройдет гладко, хотя это было еще не испытание. Я ожидал предстоящей схватки с нетерпением. Это было поле боя, на котором я намеревался победить Я надеялся, что эта компания заставит замолчать голоса мёртвых, погибших на клоструме Настоящим испытанием будет встреча с Зандером. Он будет там. Я встречусь со своим сыном в первый раз за более чем 30 лет. — Вы считаете, Вальгаст сильно изменился, лорд-губернатор? — спросил у бельзик В чём-то, но не так сильно, как я ожидал. Если позволите сказать правду, он изменился к худшему. Спасибо, что говоришь правду. Да, здесь стало хуже. Хотя Вальгаст был самым крупным городом на Солосе, по имперским стандартам он был не таким уж большим. Население этого мира жило рассредоточенно, и большая часть его была занята в работе на крупных фермах численности населения не позволялось подниматься до уровня, при котором рост населенных пунктов угрожал бы сокращением ценных плодородных земель. Наборы в Имперскую гвардию поддерживали численность населения на стабильном уровне. Сам Вальгаст был домом для нескольких сотен тысяч человек. Это был самый важный транспортный узел на планете. Отсюда осуществлялся экспорт продукции солусов в другие миры империума, управление поставками и выплатой десятин. Также в городе располагались высшие эшелоны администрации, управляющие фермами. Здесь решались споры между крупными аграрными сообществами и устанавливались показатели производительности на основании региональных условий. Здесь сосредотачивалось богатство мира. И похоже, что за годы моего отсутствия это богатство все больше сосредотачивалось в руках немногих. Общественные сооружения находились в запущенном состоянии. Дороги, по которым мы ехали, не были должным образом отремонтированы. Здания выглядели более грязными, закопченными, обветшалыми. «Судя по тому, что я вижу, — сказал я, — «Совет мог бы стараться и получше, не так ли?» Бельзик только фыркнула. «И, пожалуйста, — добавил я, — продолжай говорить правду». «Очень многие сказали бы, что Совет и так слишком старается». «Старается для себя ты имеешь в виду?» «Да, лорд-губернатор. Особенно они стараются выжимать богатство из всех остальных в свою пользу». Но когда нужно что-то отремонтировать, всегда найдется важная причина, почему это невозможно. Ресурсы ограничены, средства нужны на многое другое. Мы все должны терпеть и трудиться изо всех сил, потому что Империум ведет войну. «И я не сомневаюсь, что все терпят и трудятся», — кивнул я. «Кроме, возможно, членов Совета». «Уж им-то не приходится затягивать пояса, лорд-губернатор. Определенно нет. Как и их друзьям». Крупным землевладельцам, да мой лорд. И тем не менее, поставки продукции Солуса продолжают снижаться. — Прямо мистика какая-то, — криво усмехнулась Бельзик. Индустриальный район, разросшийся у подножья холма, на котором стоял Мальвейль, превратился в город-призрак с тех пор, как истощенные рудники закрылись. В упадке этой отрасли, честно говоря, не было вина Совета. Мы ехали по изрытым ухабами улицам между пустыми корпусами мануфакторумов. Некоторые фабрики еще работали, их трубы извергали черный и бурый дым, но таких было меньше половины. Дальше пошли жилые районы. Расположенные ближе всех к мануфакторумам были темными и тесными трущобами. Чем дальше мы уезжали от мануфакторумов, тем богаче выглядели районы вокруг. На фасадах домов вместо грязи были видны украшения и жители выглядели явно более состоятельными. Но и здесь улицы были узкими, их ширины едва хватало для проезда машины, здания стояли очень тесно, словно сбившись вместе в ожидании зимы. Вальгааст находился далеко к северу от экватора Соулуса. Влажный климат, благодаря которому земля была плодородной, в месяцы после сбора урожая делал погоду в городе сырой и холодной. Мы проехали мост над медленно текущей рекой Обливис и оказались в административном районе города. В его центре возвышался собор Веры Беспощадный, стоявший напротив Зала Совета на площади Щедрости Императора. Бельзик высадила меня перед богато разукрашенным фасадом Зала Совета. Главный вход украшало крылатое воплощение Жатвы Войны. В одной руке статуей был серп, в другой — меч, у ее ног лежали колосья пшеницы, а над ней распростёрла крылья золотая аквила. Поднимаясь по ступеням к входу, я бросил взгляд на двухглавого орла. Его размеры и величественность укрепили мою решимость. Золото напомнило мне о том, с чем я собирался бороться. Аквилла была здесь задолго до регенства, но сейчас она казалась символом тщеславия и лицемерия членов правящего совета. Они клялись служить императору, но вместо этого служили золоту. Часовой из милиции СПО отсалютовал мне и открыл передо мной медные двери. На камне площади начали падать первые капли дождя. Я вошел внутрь. В вестибюле раздавалось гулкое эхо, его сводчатый потолок поднимался на 10 этажей, пересекаемый арочными галереями. Передо мной поднималась большая мраморная лестница, по обеим ее сторонам грозно взирали два огромных крылатых черепа. У подножия лестницы меня ждала глава совета, Вет Манфор. — Спасибо, что пришли навстречу, старший советник, — сказал я. Она вежливо и холодно улыбнулась. «Мне кажется, такая встреча не соответствует важности события. Возвращение на солос лорда-губернатора спустя столько лет следовало бы отметить соответствующе». «Полагаю, оно отмечено соответствующе», — сказал я. «Я здесь, чтобы заниматься делами, а не тратить время на церемонии. Было бы неправильно начинать мое управление таким образом, который не соответствует его цели, не так ли?» Она слегка поклонилась. «Как пожелаете, лорд-губернатор. Пойдем?» Мы поднимались по мраморной лестнице вместе. «Два врага, изучающие один другого». Манфор была, вероятно, на десять лет старше меня. Ее длинные седые волосы были стянуты в строгий узел. Лицо ее избороздили морщины опыта, и это был опыт продажности и порочности, столь долго составлявших наследие ее семьи, что они являлись почти предметом гордости. Ее нос сгнил, из носовой полости тянулась длинная дыхательная трубка, сквозь горло уходившая в бионическую гортань. Голос ее был аристократическим, но безжизненным, с металлическим отзвуком. Она владела своим монотонным голосом, словно рапирой. Шагая, она опиралась на украшенную бриллиантами трость, стучая ее наконечником по мраморному полу с хозяйской твердостью. Во время своего регенства я старался как можно меньше иметь с ней дел. Наши семьи имели долгую историю вражды. Манфоры были самым могущественным родом на Солусе, пока богатство, полученное от разработки полезных ископаемых, не привело на вершину власти их соперников-штроков. Манфоры так и не простили нам захват власти на Солусе — власти, которую они по праву считали своей. Пока Лионель был ещё жив, я не обладал полной властью лорда-губернатора. Прямая конфронтация с Вет Монфор была бы контрпродуктивной, а давняя вражда наших семей заставляла бы наш конфликт выглядеть как сведение личных счетов. Возможно, так оно и было. Но тогда она не была так сильна, как сейчас, я мог обойти ее. Я не тешил себя иллюзией, что смогу поступить так сейчас «Полагаю», — сказала Манфор, — «было бы слишком оптимистично надеяться, что мы сможем работать вместе, иначе как друг против друга». Ее рот изогнулся в насмешливые улыбки. «Не вижу причин, почему бы и нет», — отразил я этот выпад «Разве мы с вами не служим империуму и императору? Разве не желаем благополучия Солосу?» «О, конечно!» – кивнула она. «По крайней мере, я надеюсь на это. Конечно, некоторые из моих коллег-советников могут усомниться, стоит ли доверять постороннему человеку». «Вы меня позабавили, старший советник?» рада слышать». Манфор привела меня на самый верхний этаж, где находился зал внутреннего совета. В Совете в его полном составе собирались представители всех регионов Солуса. Но полностью Совет собирался больше для рассмотрения жалоб, чем для чего-либо еще. Фактическое управление планетой находилось в руках небольшого числа самых могущественных и влиятельных семей соуса В зале над собравшимися висели знамена аграрных районов Солуса. На стенах были укреплены гербы знатных домов, В их геральдике преобладали различные варианты изображения жатвы и плуга. Сходство изображений на знаменах и гербах указывало на связь между знатными родами и аграрными районами. Это было очень близко к истине. Корни знати Солуса уходили глубоко в плодородную почву нашего мира. И власть не могла с легкостью перейти от одного дома к другому. Возвышение штроков приобрело почти мифический статус, потому что это была первая и единственная столь крупная перемена во власти за многие столетия истории Солуса. Кресла членов Совета располагались полукругом, в центре которого стоял трон лорда-губернатора, так долго пустовавший. Справа от него стояло кресло старшего советника. И снова штроки отстраняют от власти Монфоров. Я постарался, чтобы эта мысль не отражалась на моем лице. Двери, в которые мы вошли, располагались в противоположной стороне от губернаторского трона. Остальные места были заняты. Восемь представителей самых знатных родов Солуса встали, приветствуя нас и внимательно нас рассматривая. Я ответил столь же пристальным взглядом, изучая, какие силы мне противостоят. Некоторых из них я знал давно, информацию о других тщательно изучал во время моего полета обратно на Солус. Войдя со мной в тронный зал, Монфор остановилась. «Уважаемые члены Совета», — объявила она, — «сегодня воистину день радости. Необходимость в регенстве наконец закончилась. У Солуса снова есть лорд-губернатор. Представляю вам лорда-губернатора Мейсона Штрока». «Да будет его служба императору долгой!» «Да будет его служба императору долгой!» — повторили члены совета. Я подошел к губернаторскому трону, повернулся все еще стоя и кивнул совету. «Благодарю вас за теплый прием!» — сказал я. Мы все лгали друг другу. Поддерживать видимость вежливости было необходимо, по крайней мере, пока. Мне было нужно освоиться и изучить обстановку, прежде чем я пойму, какое действие следует предпринять, когда и против кого. Кроме того, я благодарю вас за долгую и терпеливую службу Солусу. Мне было трудно не позволить проявиться гневу, который я испытывал. Я занимаю пост лорда-губернатора с благодарностью и решимостью верно служить Императору. Администратум направил меня с целью обеспечить выполнение особых задач, которые Империум ожидает от Солуса». Я низвергну ваши гнилые трупы с гор награбленных вами богатств. Я уверен, что с вашей помощью смогу выполнить эти задачи. Я не ожидаю, что вы раскаетесь в своих преступлениях, но если вы научитесь бояться меня больше, чем анфоров, возможно, я позволю вам жить. Раздались вежливые аплодисменты, и мы сели на свои места. На двух членов Совета я смотрел особенно внимательно, чтобы понять, как они восприняли мою речь. Одна из них — Адрианна Вейс, она улыбнулась мне. Из всех присутствующих здесь, похоже, только она была искренне рада меня видеть, и, судя по всему, она поняла все, что скрывалось за моими словами. И еще здесь был Зандер. Когда я последний раз видел его, мой сын был достаточно маленьким, чтобы нести его на руках. Я едва узнавал его в том мужчине, который небрежно развалился в кресле с железной спинкой. Он смотрел на меня с праздным любопытством. Он не казался враждебным, он казался скучающим. Его костюм очень изысканно пошитый, казалось, был выбран с таким старанием, что у его обладателя осталось мало сил на остальные дела». Его волосы и борода были подстрижены и причёсаны с щепетильной безупречностью. Он выглядел как человек, который с нетерпением ждал возможности отправиться куда-то в другое место, гораздо более интересное, чем то, где он сейчас был. Я призвал совет к порядку и сделал вид, что полагаюсь на опыт Манфор. «Буду признателен старшему советнику Манфор, если она ознакомит нас с повесткой дня. Я рассчитываю на ваш опыт и не сомневаюсь, что вы сообщите мне все, что мне нужно знать. Это была моя разведка. Я изучу это поле боя, прежде чем идти в атаку». Дела, предстоявшие нам, оказались вполне обыденными. Это были несколько небольших юридических споров и вопрос об ассигнировании бюджетных средств на ремонт канализации Вальгаста, что показалось мне довольно забавным. Противник словно предвидел, что я буду озабочен состоянием общественных сооружений. За все время обсуждения этих вопросов Зандер не сказал ничего. Он лениво сидел в своем кресле и выглядел все более скучающим и нетерпеливым. Есть еще один вопрос, сказала Манфор, когда заседание Совета уже подходило к концу. Советник Трефект обратила наше внимание на это дело, и пусть она расскажет о нем подробнее. Спасибо, старший советник, ответила Мариана Трефект. Она была примерно одного возраста с Зандером, и вместе с ним являлась самой младшей из членов Совета. Хотя она не выглядела скучающей. Скорее, она выглядела голодной. «Мне неловко признаться в этом, лорд-губернатор, и стыдно за то, что мы обнаружили это только сейчас. Эм, были обнаружены значительные объемы нелегальной торговли в аграрном секторе Рассала». «Вот как?» – спросил я изо всех сил, стараясь изобразить интерес. «И насколько велика эта проблема?» «Расследование все еще ведется, но я уверена, что мы ликвидируем ее очень скоро». «Рад это слышать. Пожалуйста, информируйте совет об успехах расследования». Я бросил взгляд на Манфор. «А ты не глупа? Была ли это просто попытка помешать моему расследованию, прежде чем оно начнется? Или же это было еще и предупреждение? Ты хочешь показать, как много ты знаешь? Я принимаю вызов. Я держу верх над тобой». Заседание было закончено. Члены Совета стали покидать зал, и Зандер лениво встал со своего кресла и направился ко мне. «Оставливайся наедине», — усмехнулась Манфор. «Отец», — сказал Зандер, — «я рад видеть тебя». «И я». Наступило мгновение тишины. Зандер улыбнулся. «Да», — сказал он, — «как-то неловко встретились». «Трудно найти, что сказать после такого долгого расставания», — согласился я. Он пожал плечами. «Мы и не должны ничего говорить, если сказать особо нечего. Мы не можем притворяться, что знаем друг друга». Он не был настроен враждебно. Напротив, казалось, его все устраивало. «Возможно, мы стали чужими за столько лет», — сказал я. «Но мы одной крови, а это что-то да значит». «Я надеюсь, что мы не останемся чужими». «Это было бы здорово, отец», — ответил Зандер, улыбнувшись с таким выражением, словно я сказал, что предпочитаю один сорт Амасека другому. «Я рад, что ты так думаешь», — продолжал я. «Потому что мы будем еще часто видеться. Нам предстоит много трудной работы». «Много работы?» Я не готов был к такому вопросу, и особенно к тому, как он был задан. Тони Зандера слышалось чистое и простодушное удивление и огорчение. По крайней мере, в тот момент это убедило меня, что Зандер, если только он не был отличным актером, совершенно не знал, чем занимаются другие члены Совета. Но преобладающим чувством, охватившим меня, было глубокое разочарование. Зандер выражал изумление, что вообще нужно что-то делать, и страх, что ему лично придется приложить усилия. Раньше я думал, почему Манфор не нашла способ удалить из совета представителя Штроков. Теперь я знал почему. Да, сказал я с трудом скрывая отвращение. Нас ожидают великие дела. О. -о, -о, -о. Он помолчал, словно подыскивая причину, почему он может быть освобожден от работы. Наконец он пожал плечами. Возможно, он просто покорился неизбежному. Или, может быть, решил жить текущим мгновением. Я не требовал от него усилий прямо сейчас. Значит, об этой проблеме можно было пока не задумываться. Потом он сменил тему. Ты еще не встречался с Катрин? Нет. Я... Я боялся, что эта встреча может быть еще куда более болезненной, чем встреча с Зандером. У меня не было душевных сил встретиться с обоими моими детьми сразу же после моего возвращения на Солус. Я свяжусь с ней завтра. «Думаю, она будет рада, что ты вернулся», — произнес Зандер еще одну бессмысленную банальность. «Было бы здорово», — ответил я тем же. «Ну, тогда я пойду». Он снова улыбнулся. «Увидимся, отец!» Он повернулся и вышел, прежде чем я успел ответить. Он так спешил к своим развлечениям. Я смотрел ему вслед, напоминая себе, что он мой сын, и его стоит спасти. «Лучше праздность, чем измена. Подумай об этом. Когда я вышел из зала, у лестницы меня ждала Адриана Вейс. Я был до слез рад ее видеть. Она усмехнулась и подняла бровь. — Ну? — спросила она. — Устроим попойку в большом доме сегодня ночью? — Несомненно. Мы втроём собрались в Мольвейле этим вечером, встретившись в библиотеке. Она располагалась в конце восточного крыла, на первом этаже. Её собрание книг было огромным. Полки, полные старинных томов, тянулись от пола до потолка. Крешки книг были все еще покрыты густым слоем пыли, их не касались десятилетиями. Но под наблюдением Карафа слуги начали наводить здесь порядок. Я сидел с двумя своими старыми друзьями, удобно устроившись в тяжелых креслах, расположенных полукругом. В библиотеке было тепло, а масек был прекрасным, и мы смотрели, как капли ночного дождя стекают по окнам. Сквозь тучи в небе едва заметно светилось тускло-желтое сияние азотной атмосферы Люктуса, большой луны Солуса. «Первый раз за этот день я расслабился. Никогда еще после Клострома я не чувствовал себя так легко». «Тебе предстоит трудный путь», — сказал кардинал Кальвин Ривас. «Да, будет нелегко», — подтвердил Вейс, прежде чем я смог ответить. «Но ты нам нужен». «А мне будет очень нужна ваша помощь», — сказал я. «Мы поможем», — заявил Ривас. «Всем, что в наших силах». Вейс, Ривас и я выросли вместе. Их судьба была определена с самого рождения, куда более четко, чем моя, и они с усердием выполняли свой долг. Адриана Вейс, старшая наследница своего дома, управляла им с честью с тех пор, как унаследовала место главы. Ривас, также первенец в своей семье, последовал традициям служения экклезиархии, принятым в его роде. «Я доверял им обоим, потому что хорошо знал их, и никакое самое долгое расставание не могло изменить этого. Хотя прошло много лет с тех пор, как я в последний раз видел их, мы так легко снова вошли в компанию друг друга, словно не виделись лишь пару дней. У Адриана Вейс были необычно большие глаза». Они смотрели на мир проницательным и оценивающим взглядом, как и Ветманфор. Она была очень прагматична и не строила иллюзий. Но в отличие от Манфор, она не использовала свой ум для удовлетворения худших своих инстинктов. Единственное излишество, которое она позволяла себе — роскошь в одежде. Ее длинные черные волосы, едва начавшие сидеть, были убраны под затейливо украшенный головной убор, чей переплетающийся золотой и багряный узор дополнял черный и алый цвета ее платья с высоким воротником. Украшавшие головной убор длинные перья Патаарки слегка покачивались при движении. Эта ее театральность была в чем-то ироничной, словно Показная роскошь символизировала все соблазны, которым Адриана противостояла, и была зримым упреком Манфором, которые были врагами ее семьи, так же, как и моей. Клан Манфор был зловонным болотом, а Дом Вейс оплотом против Скверны. Они давно были соперниками Манфоров. Когда штроки возвысились, Дом Вейс приветствовал наш приход к власти и с тех пор поддерживал нас. За многие годы Я встречал экклезиархов, которые были настоящими образцами веры, и других, которые были позором имперской церкви, погрязших в море политических махинаций. Кальвин Ривас, несомненно, относился к первым. Хотя он вполне понимал, что человеку его положение невозможно держаться в стороне от политики. Ему совсем не нравились грязные реалии власти, но он никогда не отворачивался от того, что необходимо было сделать, всегда действуя на пользу имперскому кредо. Он был высоким и всегда слегка склонялся вперед, словно постоянно проявляя интерес к чему-то. Если Вейс смотрела на мир с ироничным весельем, то Ривас был настроен меланхолично. «Как прошла встреча с детьми?» — спросил он. Я уставился в свой кубок, подыскивая подходящий ответ. «Ты же видел их?» «Катрин еще не видел. Может быть, завтра. Зандер был на заседании совета», — сказал Вейс. «Он вел себя... Учтиво», — пожал плечами я. «Лучше учтиво, чем нет», — Вейс потянулась к бутылке на низком столике. «Что ты думаешь о своей первой встрече с советом?» «Думаю, что вы мои единственные союзники здесь». — ответил я, вспомнив настороженные лица членов Совета. — Я прав? Все настолько плохо? Весь кивнула. — Я боролась с Манфор и продолжаю бороться с ней. Но до сих пор наверху была она. И никакой возможности сбросить ее. Она сумела добиться, чтобы у остальных членов Совета были все основания поддерживать ее. Весь предостерегающе подняла палец. — Она опасна, Мейсон. Очень опасна. Невозможно преувеличить угрозу, которую она представляет. «Спасибо за предупреждение. Скоро она увидит, что я не менее опасен». «Уж постарайся». Я заставил себя задать следующий вопрос. «Зандер тоже одна из ее креатур». «Нет, я так не думаю. Он весь на мгновение замолчала. А у тебя какое сложилось о нем впечатление?» Я поморшился. «Похоже, он слишком ленив, чтобы участвовать в коррупционных схемах. И мне так кажется. Он достаточно богат, чтобы развлекаться в свое удовольствие». «И незачем утруждаться, чтобы стать еще богаче», — мрачно вздохнул я. «Поистину печально, если участвовать в предательстве не позволяет всего лишь лень». «И снова лучше пусть так, чем иначе», — негромко сказал Вейс. «Манфор не подпускает его к важным делам, и он, похоже, вполне этим доволен». «Ты можешь это изменить. Он все-таки твой сын». «Трудно поверить, что кровь Штроков настолько слаба в нем». «Его сестра не такая». «Верно», — кивнул Ривас. «Она исполняет свой долг достойно». «Я слышал о ней», — сказал я. Катрин служила инструктором в схоле про гениум в Альгасте. Я гордился ею настолько же, насколько был разочарован зандером «Почему ты с ней еще не встретился?» — спросил Ривас. «В последний раз я связывался с ней, когда умерла Элиана. Катрин ясно дала понять, что больше не хочет со мной разговаривать. Это было давно...» «Но кажется, что совсем недавно, да?» — спросил Вейс. — Да. — Как ты себя чувствуешь после возвращения? — поинтересовался Ривас. Я вздохнул. — Мне казалось, что будет немного легче от того, что у меня не было воспоминаний о том, как я жил в Мальвейле вместе с ней. Но, увы, это тяжело. — Император направит тебя, — заявил Ривас. — Мне воистину нужна его помощь. Еще через час я попрощался с ними, пожелав им доброй ночи. И когда я закрыл за ними дверь, то в первый раз оказался в Мальвейле совсем один. В наступившей внезапной тишине я приготовился, что на меня вновь обрушится воспоминания о Клоструме. Днем мне помогала загруженность делами, но ночей я научился бояться до ужаса. Я ожидал, что сон будет недолгим и полным кошмаров. Я знал, что когда останусь один, крики умирающих солдат вновь раздадутся в моем разуме. И когда я отвернулся от двери и стал подниматься по ступенькам, мертвые снова воззвали ко мне. В мои мысли хлынули ужасные картины Клострума, бесконечного потока чудовищ и крови. Но они не заставили меня остановиться. «Мальвейль!» исчезал из моего восприятия на этот раз я не погрузился до конца в мучительные отзвуки памяти своего поражения воспоминания были но они не обладали той же силой что раньше потому что они были не одни их сопровождали другие воспоминания о других потерях тишина мальвеэля была словно наполнена эхом всех утрат моей жизни И самой мучительной из них была скорбь о смерти лианы Она будто накрыла меня. Каждая секунда, которую я проводил в этом доме, могла быть секундой, в которую я мог быть с Элианой, но не был с ней. Мы были украдены друг у друга, и я не знал почему. Я не знал, как она умерла. К тому времени, когда я поднялся по ступенькам, тишина в доме казалась иной. Это было уже не безмолвие, это был словно белый шум, как будто все мои утраты сразу оглушительно вопили от боли. Это была стена в воздухе, сжимавшаяся вокруг меня, пока я уже не мог дышать. Я бросился по коридору, и приступ головокружения обрушился на меня. Я не испытывал его с того дня, как посещал Мальвиэль с детьми, но сразу узнал это ощущение. Пол превратился в тонкий лед и угрожал превратиться в разреженный воздух. Я пошатнулся. Мое тело инстинктивно искало твердую землю, но ее не было. Шатаясь, я схватился за голову. «Прекрати!» — сказал я себе, надеясь, что звук моего голоса изгонит эту вопящую тишину. «Прекрати!» Я вложил всю силу воли в этот приказ... Но моя душа отказывалась повиноваться. И головокружение становилось только хуже. Казалось, сейчас я провалюсь сквозь поло и полечу вниз и вниз, к самому ядру Солуса. Всё было нереальным. Реальным были только утраты и горе. Я остановился, оперся о стену и закрыл глаза. «Хватит!» – произнес я. «Хватит!» Я продолжал повторять это слово, пока не смог сосредоточиться на его звуке, реальном звуке моего голоса. Белый шум стал уменьшаться, и пол под ногами становился более твердым. Шатаясь, я направился к двери своей спальни. Голова все еще кружилась, и эхо скорби рдало где-то на краю памяти. Делая глубокие вдохи, я старался успокоить бешено колотившееся сердце. Но я не испытывал удивления. Я ожидал чего-то подобного. «Ты знал, что эта первая ночь будет нелегкой. И следующая ночь тоже, и ночь после неё это часть твоего боя, часть твоего покаяния». «Император защищает», – прошептал я, собираясь с духом. «Император хранит». Я преодолел последний пролет лестницы, почти не шатаясь, и вошел в спальню. Сразу же я рухнул в кровать, чувствуя, что одержал маленькую победу, поборов головокружение и воспоминания. Но воспоминания еще не были побеждены. Они лишь ждали, пока моя защита вновь ослабеет. Я жаждал сна и боялся его». Я снова начал делать глубокие вдохи, прислушиваясь к их звукам, держась за их ритм, словно они могли заглушить тот белый шум, угрожавший затопить мою душу. Потом я заснул. Я провалился в сон. Провалился в кошмар. И это был кошмар падения. Элиана падала. Я видел, как она прыгнула с башни. И в этом видении она была не одна. Она держала за руки... Катрины, Зандера, которые были еще детьми. Маленькими детьми, которые никогда не станут взрослыми, потому что их мать схватила их и потянула за собой с башни. Они падали вместе с ней и они кричали. Их лица заслонили все остальное перед моими глазами. Лицо Элианы было бесстрастным. Она падала молча, не издавая ни звука. Ее губы были сжаты, а мертвый взгляд устремлен на приближавшуюся землю. Катрины и Зандер вопили, их лица были искажены ужасом и горечью предательства. Это сновидение было самым живым и ярким из всех, что я видел. Я чувствовал порыв ветра, когда моя жена и дети падали с башни. Вопли детей пронзали мой слух. Я видел, как развивается их одежда при падении. Я чувствовал, что и сам пытаюсь завопить, но мог только молчать в ужасе. Однако при этом я знал, что это сон. Какая-то крошечная часть меня понимала, что это нереально. И что этот ужас закончится, прежде чем моя жена и дети ударятся о камни. Такова была природа кошмаров. Так им не позволялось свести нас с ума. Треск удара разбудил меня. Теперь я мог кричать.